Где стоит дом, в котором фумигалью принадлежит весь верхний этаж. Чучельник, по вполне очевидным причинам свою террасу в аренду не сдаёт, однако на крышах соседских живут иммигранты, так что привычно стало видеть любопытных в любое время дня разглядывающих окрестности с высоты. От того он всегда настороже. От того и уволил едва установив тайную почтовую связь с другим берегом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 за развешанным бельем и, убедившись, что цилиндрик с депешей шелковой, крученой нитью крепко привязан к хвостовому перу, разжимает руки и, голубка, покружив над домом, взмывает ввысь, уходит за башню в сторону залива. Через несколько минут донесение с подробными сведениями о том, куда именно попали пять последних бомб, выпущенных с Кобесуэлы, будет у французов. Эти же самые места уже отмечены в На плане Кадиса, где постепенно, но неуклонно день ото дня густеет пучок прочерченных карандашом линий веером расходящихся с востока от точки, которая на плане обозначена места наиболее удалённых попаданий, придвинулись к западу примерно на дюйм. Одна на Квеста-де-Мурга, другая на перекрёстке улиц Сан-Франциско и Адуана-вьеха. И это при том, что сейчас ещё нет сильных ветров, увеличивающих дистанцию выстрела то ли еще будет, когда задуют левантинцы, дай-то бог!» Григорию Фумигаль насыпал голубям корму, налил воды в поилку и тщательно закрыл дверцу. Потом, оставив открытую застекленную дверь на террасу, спустился по короткой лестнице в кабинет, взялся за работу. Его новое творение — макака-тити из Ост-Индии, распяленное на мраморовом столе под застывшими взглядами зверей и птиц на подставках и в витринках —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 обложил его пробкой и материалом для набивки и стал потихоньку обтягивать обработанной шкурой. Утро знойное, стеклянные глаза распротрошённых животных блестят на солнце, и чем ближе к зениту, тем ярче с крыши по ступеням лестницы проникающим в кабинет возвещающая ангелу звенит бронза с близней церкви Сантьяго, и 12 ударами ей точь-в-точь отзываются часы на шкафу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 И мгновение спустя, смягчённое расстоянием и домами, оказавшимися на пути звуковой волны, дошёл до кабинета глухой грохот. Фумигаль, который в этот миг прикреплял хвост, прервал работу и напряжённо выпрямился, замер, высоко подняв зажатую в пальцах иглу с продёрнутой в неё суровой ниткой. Потом вновь взялся за дело, пробормотав что-то вроде: "Вот это да, это громыхнуло". И не так уж далеко, где-то возле церкви Дель Попполон, шагов 500 отсюда. Григорию иногда приходит в голову, что какая-нибудь бомба может угодить в дом, убить его самого. Любая из его голубок способна на обратном пути принести весточку, несущую опасности или гибель. В его представлениях о старости другое дело, насколько реальны эти представления? Как-то неучтено, что он может окончить свои дни, как Самсон, под обломками филистимлянского капища. Однако есть правило у всякой игры, и это не исключение. Впрочем, гиму плевать, если какая-нибудь бомба рванёт ещё ближе, ну, скажем, в соседней церкви Сантьяго. Это даже хорошо, заткмётся наконец колокол, который настырным звоном своим каждый день, а по воскресеньям и большим праздникам с утра до ночи сопровождает домашние занятия в Умигле. Если в этом городе, являющем собой Испанию в миниатюре, только ещё Гадже что-нибудь и представлено в изобилии, то это, конечно, церкви, до да монастыри. При всём своём расположении к тем, кто осаждает город, а верней сказать, к славным традициям века Просвещения, доставшимся в наследство революции и империи, кое что Григорио Фумиль всё же понимать отказывается. Вот скажем, почему? Наполеон решил восстановить религиозный культ Чучельник, не более чем скромный коммерсант или ремесленник, который, впрочем, читает книги и изучает живых и мёртвых, однако же он пришёл к выводу, что человек, не познав природу, не найдя в себе должного мужества, чтобы принять её законы, отказался от опыта ради измышленных систем и заврёл богов, жрецов и владык, помазанных имена царства, безоговорочно капитулировал перед людьми, которым ни в чём не уступал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 ибо оно заложено в самой его природе нет примера более впечатляющего нежели чьё-либо мучительное умирание происходящее под небесами не способными если не избавить от страданий то хоть на йоту облегчить их ничто не может дать лучшие представления о принципе мироустройства ничто не опровергает убедительный существование высшего разума ибо существует на самом деле несправедливость преследуемых им целей просто повергала бы в отчаяние И потому чувствительный убеждённо полагает, что утешительная моральная правота заключена даже в самых чудовищных несчастьях и катастрофах, в землетрясениях и эпидемиях, в войнах, бойнях, в страшных преступлениях, которые всему отводя своё место, оставляют человека наедине с холодной неприложенностью универсума. Физический опыт надо поставить, говорит Иполит Баруль, эксперимент провести. В наше время искать сверхъестественное это просто нелепость. Рахель Утисон внимательно слушает его медленный, понурый шагаей по площади Сан-Антонио и глядя себе под ноги, словно изучает кладку мостовой. Заложенные за спину руки держат шляпу и трость. Прогулка немного освежила ему голову после трёх подряд партий в кофейне Курео, где он профессору проиграл, а третью отложили. Обратиться к здравому смыслу, продолжает Барроль. Здравый смысл лопнет с осмеху, когда я к нему обращусь. Стало бы надо проанализировать видимый мир, да что угодно. Всё лучше, нежели втимяшивать себе в голову какую-то абракадабру. Комиссар оглядывается по сторонам, солнце уже зашло. Небо над дозорными вышками и террасами потемнело, и в воздухе наконец-то повеяло прохладой. Перед кондитерской Бурнелли и кофейней Аполлон стоят несколько карет и портшефов. В последнем свете дня на площади и на улице Анче многолюдно. Семьи, снимающие квартиры в дешевых домах, обитатели бедных кварталов по соседству, дети, что носятся вокруг, играя в серсо, клирики, военные мигранты без средств, старающиеся незаметно подобрать с тротуара окурок сигары. Кадис спокойно и безмятежно нежится среди апельсиновых деревьев и мраморных скамей своей главной площади, наслаждаясь неспешно вступающим в свои права летним вечером.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 А вскоре вслед за тем в определённое место прилетает французская бомба. Вы всерьёз полагаете, что это может быть совпадением? Именно потому, что не может, я убеждён, тут есть связь. Придётся дождаться, когда это подтвердится ещё раз. После этой фразы оба надолго замолкают. Тисон отвернулся, смотрит на дверь, выходящую на улицу, когда оборачивается к профессору, видит, что тот всё это время не сводил с него задумчивого взгляда. И сощуренные глаза за стёклами очков, где отражается свет лампы, блестят не поддельным интересом. Скажите-ка мне, комиссар, если бы сейчас вам предложили выбор: схватить преступника или дать ему ещё одну попытку, которая подтвердила бы вашу теорию, вы бы что предпочли? Тишина не отвечает, выдерживая взгляд Барруля, достаёт из внутреннего кармана редингота портсигар русской кожи, а из него гавану зажимает её в зубах.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 Дело-то всё в том, наконец говорит комиссар, что возможность, как вы изволили выразиться, схватить его резко уменьшилась. Раньше мы могли взять под наблюдение место падения бомб, ну и сейчас ничего предвидеть невозможно. Давайте рассуждать логически. Подумав немного, отвечает Баруль. Четыре убийства. И в трёх случаях бомба падала до гибели жертвы. А в последний раз сразу после. Невозможно установить, что там на самом деле всё перечеркнуло, возникшая ли с самого начала ложная ассоциация, ошибка или чистая случайность. Возможно, впрочем, что речь идёт о некоей реальной константе. То есть о серии убийств, прервавшейся опять же в силу обстоятельств. И третий вариант перед нами новая фаза процесса, исток которого в настоящее время не может быть проанализирован, но который рано или поздно получит своё рациональное истолкование, рациональное или по меньшей мере не противоречащее естественной системе того мира, где пребывают полицейский и преступник. Поаккуратней со словом случайность, профессор, предупреждает Тисон. Не вылетвердили, что это универсальная отговорка. Я. И это в самом деле так. Это путь наименьшего сопротивления.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 Всё в этом мире может случиться, бормочет он, струёй табачного дыма гося аспичку. В темноте лица бароли не видно, зато отчётливо слышится его смешок. Ого, вы, я вижу, продолжаете вчитываться в моего Софокла. Они идут вдоль Ментедэро в сторону крепостной стены и моря. В свете фонарей, масляных ламп и толстых восковых свечей, вставленных в стеклянные или керамические стаканчики,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 Поскольку разум отказывается допустить, что кто-то оказался способен точно предсказать, куда упадёт следующая бомба и совершить убийство именно в том месте, нам остаётся предположить одно. Убийца предчувствовал это или, прибегая к научным понятиям, действовал, будучи побуждаем к этому силами притяжения и законами вероятности, точная природа которых нам не известна. Иными словами, он не более, чем один из элементов некой комбинации. Это не исключено, отвечает Барруль. Мир полон разрозненных элементов, на первый взгляд, не взаимосвязанных. Но когда одни определённые соединения вступают в контакт с другими, получающиеся в результате силы могут производить поразительный эффект, поразительный или ужасающий. Секрет соединенья мы пока не знаем.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 даже какой-нибудь неграмотный и тупой чудовище, реагирующее на некое комплексное внешнее воздействие. И всё же вероятнее, что если обладатель этой головы действует научными методами, что-то в этой голове должно быть. Неяркое сумеречное свечение прорезает пространство между артиллерийским парком, стоящим в дальнем конце площади казармы Конделяри. Это не столько видны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 Рано или поздно я это сделаю, ручаюсь вам. Дай бог, чтобы вы не ошиблись и взяли кого следует. Иначе не завидую тому несчастному, кто попадёт к вам. Они продолжают путь в молчании, удаляясь от бастиона под деревья ламеды. Тёмной церкви в Карман заперта, над её внушительным фасадом вздымаются к небу две колокольни. Во всяком случае, помните, саркастически замечает Барруль, что Кортесы только что запретили пытку. Мало ли кто чего запретил, готов уже ответить Тисон, однако не произносит ни слова. Недалее, как сегодня днём, он допрашивал с пристрастием, как всегда, ибо только это и оказывается действенно. Некоего эмигранта, которого вчера взяли с поличным, следил за молоденькими швейками, выходившими из мастерской на улице Хуан Дантес. Потребовалось несколько часов сурового дознания, пота обильно пролитого Кадальсо и истошных криков подозреваемого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 Глухой ковсим у нас в эти, кроме звона монет, оно признании есть. Комиссар ещё пока не выбил его из арестованного средних лет холостого цивилянца, бежавшего от французов в Кадис, однако за этим задержки не будет, а вдруг пригодится. Наперёд ведь не угадаешь. И ему решительно наплевать, что депутаты Картесов несколько месяцев кряду вели дебаты, скопировать ли английский или взять за основу и переработать арагонский закон, запрещающий брать под стражу человека, пока не собрано веских формальных доказательств его причастности к преступлению. Тиссон придерживается того мнения, не поколебленного пылкими речами с трибуны и прочими новомодными либеральными штуками, что благие на мире нет одно, а действительность совсем другое. С новыми ли законами или без оных,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 Она хороша, когда гречит вображением своими образами и метафорами или украшает собой один из этих фантастических романчиков, что сейчас в такой моде у дам, однако никуда нас не приведёт. Они стоят неподалёку от дома, где живёт комиссар, прислонились к откосу стены между двумя караульными будками, у той, что ближе, мелькает время от времени силуэт часового, мягко поблёскивает штык у него над головой. Впереди смутно чернеют очертания испанских и английских военных кораблей, стоящих на якорях неподалёку от берега. Близкая уже ночь тиха и совершенно неподвижно тёмное, безмолвное пространство моря, как всегда при отливе. Особенно сильно пахнет голым камнем скал, песком, водорослями. Порою продолжает баруль, когда наши чувства не в силах постичь причины и следствия некоторых явлений. Мы призываем на помощь воображение.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 Однажды увидев познать только грядущего смысл тёмен для них и неведом. Фырканье бароля может означать упрёк или досаду. Надоели вы мне со своим софоклом, даже в том весьма маловероятном, хотя и отнюдь не невозможном случае, если преступник читал этот текст, и это навело его на какие-то мысли убийство четвёртой девушки, совершённое прежде, чем разрывалась бомба, делает это обстоятельство чем-то второстепенным, ерундой, проще говоря. Будь я на вашем месте, комиссар, и будь я так уверен в том, что вы утверждаете, расторался бы и установил, куда и когда упадут следующие бомбы. Да, но как это сделать? Ну я-то почём знаю, слышится в ответ смех. Это, наверное, надо французов спрашивать.